Карло Ровелли. Семь этюдов по физике. Предисловие. Эти короткие этюды написаны для тех, кто почти или совсем ничего не знает о современной науке. Вместе они дают общее представление о самых потрясающих открытиях Великой Революции, произошедшей в физике в 20 веке, и о вопросах и загадках, вскрытых этой революцией. Ведь наука показывает нам, как лучше понять мир, но еще и обнажает всю глубину того, что до сих пор не познано. Первый этюд посвящен общей теории относительности Альберта Эйнштейна, самой красивой из существующих физических теорий. Второй – квантовой механике, скрывающей наиболее трудные проблемы современной физики. Третий посвящен космосу, архитектуре Вселенной, которую мы населяем. Четвертый – ее элементарным частицам. В пятом этюде речь идет о квантовой гравитации, о попытках свести в единую теорию главнейшее открытие 20 столетия. Шестой этюд – о вероятности и теплоте черных дыр. Последняя глава книги возвращает нас к самим себе, поднимая вопрос, как можно размышлять о нашем существовании в том странном мире, какой описывает физика. Эти этюды – расширенная версия серии статей, опубликованных автором в воскресном приложении итальянской газеты Il Sole 24 Ore. Оре» «Солнце 24 часа». Я хочу в особенности поблагодарить Армандо Массаренти – за то, что он открыл для науки страницы воскресной газеты, посвященные культуре, тем самым позволив осветить значение этой ее неотъемлемой и жизненно важной части.